Не раз мы обсуждали вопрос, сначала без мистера Джарндиса, как он и просил, потом вместе с ним, какую карьеру должен избрать себе Ричард, но не скоро пришли к решению. Ричард говорил, что он готов взяться за что угодно. Когда мистер Джарндис заметил как-то, что Ричард, пожалуй, уже вышел из возраста, в котором поступают во флот, юноша сказал, что тоже так думает, пожалуй, и вправду вышел. Когда мистер Джарндис спросил его, не хочет ли он поступить в армию, Ричард ответил, что подумывал об этом, и это было бы неплохо. Когда же мистер Джарндис посоветовал ему хорошенько разобраться в себе самом и решить, является ли его давняя тяга к морю простым ребяческим увлечением или настоящей любовью, Ричард сказал, что очень часто пытался это решить, но так и не смог». «Не знаю, почему он сделался столь нерешительным, — сказал мне как-то мистер Джарндис, что с самого своего рождения попал в такую обстановку, где, как ни странно, все всегда откладывалось в долгий ящик. Все было неясно и неопределенно. Но что канцлерский суд в придачу к прочим своим грехам частично виновен в его нерешительности, — это я вижу. Влияние суда породило или укрепило в Ричарде, Привычку всегда все откладывать со дня на день, все оставлять нерешенным, неопределенным, запутанным, надеясь, что произойдет то или другое или третье, а что именно, мальчик и сам себе не представляет. Даже у менее юных и более равновешенных людей характер может измениться под влиянием остановки. Так что же говорить о Ричарде? Можно ли ожидать, чтобы юноши с еще не сложившимся характером удалось противостоять подобным влияниям, если он попал в их сферу. Все это была правда. Но, позвольте себе сказать вдобавок, о чем думала я сама. А думала я, что воспитание Ричарда, к величайшему сожалению, не оказало противодействия этим влияниям и не дало направления его характеру. Он проучился восемь лет в привилегированной закрытой школе, и, насколько мне известно, выучился превосходно сочинять разнообразные стихи на латинском языке. Но я не слыхивала, чтобы кто-нибудь из его воспитателей попытался узнать, какие у него склонности, какие недостатки, или потрудился приспособить к его складу ума преподавание какой-либо науки. Нет, это его самого приспособили к сочинению латинских стихов – и мальчик научился сочинять их так хорошо, что останься он в школе до своего совершеннолетия, он, я думаю, только и делал бы, что писал стихи, если бы не решил, наконец, завершить свое образование, позабыв, как они пишутся. Правда, латинские стихи очень красивы, очень поучительны, во многих случаях очень полезны для жизни и даже запоминаются на всю жизнь. Но я все же спрашивала себя, не лучше ли было бы для Ричарда, если бы он сам менее усердно изучал латинскую поэтику, зато кто-нибудь хоть немножко постарался бы изучить его. Впрочем, я в этом ничего не понимаю и не знаю даже, способны ли были молодые люди Древнего Рима и Греции и вообще молодые люди любой другой страны сочинять стихи в таком количестве. «Не имею ни малейшего представления, какую профессию мне избрать», — озабоченно говорил Ричард. «Я не хочу быть священником, и это знаю твердо, а все остальное под вопросом». «А не хочется ли вам пойти по стопам Кенджа?» — предложил однажды мистер Джандис. «Не знаю, пожалуй, не очень, сэр», — ответил Ричард. «Правда, я люблю кататься на лодке». А клерки у юристов разводят свою писанину такой уймой воды. Ну и профессия. — Может, хотите сделаться врачом? — подсказал мистер Джарндис. — Вот это по мне, сэр! — воскликнул Ричард. Сомневаясь, чтобы до этой минуты ему хоть раз пришла в голову мысль о медицине. — Вот это по мне, сэр! — повторил Ричард с величайшим энтузиазмом. «Наконец-то мы попали в точку! Член Королевского медицинского общества!» И никакими шутками нельзя было его разубедить, хотя он сам весело подшучивал над собой. Он говорил, что теперь выбрал себе профессию, и чем больше о ней думает, тем лучше понимает, что его судьба ясна. Искусство врачевания для него самое высокое искусство» подозревая, что он лишь потому пришел к этому выводу, что никогда не умел самостоятельно разобраться в своих способностях и, лишенный руководства, увлекался всяким новым предложением, радуясь возможности избавиться от тяжелой необходимости думать, я спрашивала себя, всегда ли сочинение стихов на латинском языке приводит к таким результатам, или Ричард — единственный в своем роде юноша, Мистер Джандис всячески старался вызвать его на серьезный разговор, убедительно доказывая, что нельзя обманывать себя в столь важном деле. После таких бесед Ричард ненадолго погружался в размышления, но вскоре неизменно говорил Аде и мне, что все ясно, после чего переводил разговор на другую тему. «Клянусь небом!» — вскричал однажды мистер Бойторн, который горячо интересовался этим вопросом. Впрочем, мне незачем добавлять, что он ни к чему не мог относиться равнодушно. «Как отрадно видеть, что мужественный, достойный молодой джентльмен посвящает себя этой благородной профессии! Чем больше достойных людей будет заниматься ею, тем лучше будет для человечества!» тем хуже для продажных деляк и подлых шарлатанов, которые только принижают славное искусство врачевания в глазах всего мира. — Клянусь всем, что низко и презренно, — загремел мистер Бойторн. — Судовые лекари лечат до того скверно, что я предлагаю подвергнуть ноги, обе ноги каждого члена Совета Адмиралтейства, сложному перелому, а всем опытным врачам, запретить пользоваться их под страхом ссылки на каторгу, если всю систему врачебной помощи во флоте не изменит коренным образом в течение сорока восьми часов. — Дай им хоть неделю сроку, — сказал мистер Джарндис. — Нет, — воскликнул мистер Бойтер непреклонно, — ни в коем случае сорок восемь часов. Что касается всяких там корпораций, приходских «Общин, приходских советов и прочих им подобных сборищ, куда олухи с трясущимися головами сходятся, чтобы обмениваться такими речами, за которые, клянусь небом, их следует сослать на каторжные работы, в рутинные рудники, на весь короткий остаток их мерзкого существования» хотя бы лишь для того, чтобы помешать их отвратительному английскому языку заражать язык, на котором люди говорят под солнцем. Что касается этих мерзавцев, что подло наживаются на рвении джентльменов, ищущих знания и в награду за их неоценимые услуги, за лучшие годы их жизни и большие средства, потраченные ими на получение медицинского образования — платят медикам какие-то жалкие гроши, от каких откажется и простой клерк, то я приказал бы свернуть шею всем этим подлецам, а черепа их выставить в медицинской коллегии на обзор всему медицинскому миру, так, чтобы младшие его представители уже в юности могли определить посредством точных измерений, какими толстыми могут стать черепа. Он закончил Эту неистовую декларацию оглядев всех нас с приятнейшей улыбкой и внезапно загрохотал «Ха-ха-ха!» и хохотал так долго, что всякий другой на его месте изнемок бы от напряжения. Мистер Джарндис несколько раз давал Ричарду сроки на размышления, но после того, как они истекали, Ричард продолжал утверждать, что не намерен отказываться от сделанного выбора, и все с тем же решительным видом уверял Аду и меня, что все ясно. Поэтому мы надумали вызвать на совет мистера Кенджа. И вот как-то раз мистер Кендж приехал к нам обедать, и уж, конечно, откидывался на спинку кресла, вертел и перевертывал свои очки, говорил звучным голосом и вообще держал себя совершенно так же, как в те времена, когда я была еще девочкой. «А, — говорил мистер Кэндж, — да, прекрасно. Отменная профессия, мистер Джарндис, отменная профессия. Но теоретическая и практическая подготовка к этой профессии требует усердия, — заметил мой опекун, бросив взгляд на Ричарда. «Без сомнения, — согласился мистер Кенч. именно усердие. Впрочем, — «Усердие более или менее необходимо для достижения любой цели, если она чего-нибудь стоит», — заметил мистер Джарндис, «и это вовсе не какое-то особое условие, которого можно избежать, сделав иной выбор». «Совершенно верно», — подтвердил мистер Кенч. «И мистер Ричард Карстон, столь достойным образом проявивший себя, в скажем, в области изучения классиков, под сенью коих прошла его юность, вступая теперь на более практическое поприще, и бесспорно найдет применение, если не теории и практики сочинения стихов, то хотя бы навыком, приобретенным в занятиях латинским языком, тем самым языком, на котором было сказано, что поэтам, если я не ошибаюсь, нужно родиться но сделаться им нельзя. «Можете на меня положиться, — недолго думая, — отозвался Ричард. — Дайте мне только взяться за учение, и я сделаю все, что в моих силах». «Прекрасно, мистер Джандис», — сказал мистер Кенч, слегка кивнув. «Если мистер Ричард заверил нас, что, начав учение, он сделает все, что в его силах, — повторяете слова, мистер Кенш сочувственно и ласково кивал головой, то, мне кажется, нам остается только решить, как достигнуть цели его стремлений наиболее разумным образом. Далее, поскольку мистера Ричарда придется отдать в учение к достаточно опытному практикующему врачу, у вас есть на примете такой врач? — Как будто нет, Рик, — осведомился опекун. «Никого нет, сэр», — ответил Ричард. «Так», — отозвался мистер Кенч. «Ну, а что касается медицинской специальности, тут у вас имеется какое-нибудь предпочтение?» «Нет», — проговорил Ричард. «Так, так, так», — заметил мистер Кенч. «Мне хотелось бы разнообразия в занятиях», — объяснил Ричард, «то есть широкого поля деятельности». — Бесспорно, это весьма желательно, — согласился мистер Кендж. — Мне кажется, это легко устроить, не правда ли, мистер Джарндис? — Нам придется только, во-первых, найти достаточно опытного врача. А едва мы объявим о нашем желании, и нужно ли добавлять, о нашей возможности платить за преподавание, у нас останется лишь одна трудность — выбрать одного из многих. Во-вторых, нам придется только соблюсти те небольшие формальности, которые обусловлены нашим возрастом и нашим состоянием под опекой канцелярского суда. И тогда мы быстро, выражаясь в непринужденном стиле самого мистера Ричарда, возьмемся за учение и будем заниматься сколько нашей душе угодно. «Какое совпадение!» — продолжал мистер Кенш, улыбаясь с легким оттенком меланхолии. «Одно из тех совпадений, объяснить которые мы можем или не можем при наших теперешних ограниченных способностях, но у меня есть родственник, врач. Возможно, вы найдете его подходящим, а он, возможно, согласится принять ваше предложение. Конечно, я также не могу ручаться за него, как и за вас, но возможно, что он согласится». Это было разумное предложение, и мы попросили мистера Кенджа, чтобы он переговорил со своим родственником. Мистер Джарндис еще раньше собирался увезти нас в Лондон на несколько недель, поэтому мы на другой же день решили выехать как можно скорее, чтобы наладить дело Ричарда. Неделю спустя мистер Бойторн от нас уехал, а мы поселились в уютной квартире близ улицы Оксфорд-стрит над лавкой одного обойщика. Лондон поразил нас как чудо, и мы целыми часами осматривали его достопримечательности. Но запас был так неистощим, что силы наши грозили иссякнуть раньше, чем мы успеем все осмотреть. Мы с величайшим наслаждением бывали во всех лучших театрах и смотрели все пьесы, которые стоило видеть, я упоминаю об этом, потому что именно в театре мне опять начал досаждать мистер Гаппи. Как-то раз на вечернем спектакле, когда мы с Адой сидели у барьера ложи, а Ричард занимал свое любимое место за креслом Ады, я случайно бросила взгляд на задние ряды портера и увидела мистера Гаппи, его прилизанные волосы, омраченную скорбью лицо и глаза, устремленные вверх на меня. В течение всего спектакля я чувствовала, что мистер Гаппи не смотрит на актеров, но не отрывает глаз от меня, и все с тем же деланным выражением глубочайшего страдания и самого безнадежного уныния. Его поведение испортило мне весь вечер. Так оно было нелепо и стеснительно. И с тех пор всякий раз, как мы были в театре, я видела в задних рядах портера мистера Гаппи. Его неизменно прямые прилизанные волосы, упавшие на плечи воротничок рубашки и совершенно расслабленную фигуру. Если его не было видно, когда мы входили в зрительный зал, я, воспрянув духом, начинала надеяться, что он не придет, и все свое внимание отдавала пьесе но ненадолго, ибо рано или поздно встречала его томный взор, когда никак этого не ждала, и с той минуты не сомневалась, что мистер Гаппи ни разу за весь вечер не отведет от меня глаз».